Войдя в кафе, Аня по привычке окинула его цепким профессиональным взглядом. Посетителей в этот час было немного. Молодая мама кормила мороженым пятилетнего светловолосого ангелочка. Парочка влюбленных студентов сидела над двумя чашками кофе, держась за руки и о чем-то перешептываясь самым счастливым видом. Невзрачная женщина средних лет в старомодных очках с толстыми стеклами вяло ковырялась в миске морковного торта. Ну и ага, Агния Иволгина сидела за дальним столиком и призывно махала Ане рукой. Аня подошла к подруге, та по привычке потянулась, была к ней с поцелуем, но вспомнила, что Аня терпеть не может, когда ее обслюнявливают, и просто погладила ее по плечу. «Да, Анька человек специфический, но она самая близкая подруга Агнии, ей можно доверить все, она не подставит и не подведет». И было так уже, что только Аня ей помогла. Ее связи и умения. Примечание. Смотри роман Александровой «Таинственный сапфир апостола Петра». Конец примечания. Аня же, как всегда, в последние два года при встрече с Агнией почувствовала мучительную неловкость. Больше того, острое чувство вины. Но преодолела их. Виду не показала, непринужденно села за стол. Ведь она приказала себе забыть все, что случилось два года назад. И преуспела в этом. Все кончено. Перечеркнула ту страницу своей жизни. Но вот при встрече с огней все возвращалось. Было больно и стыдно, но Аня умела с этим справляться. На стене рядом с их столиком висело большое зеркало в резной раме, и Аня по профессиональной привычке села так, чтобы видеть в этом зеркале весь зал. «Я заказала тебе брусничный пирог», — сказала Ага, прихлебывая капучино с отлично сбитой пенкой. «Будешь?» «Буду», — решила Сяня. Сладкого она не ела, только темный сахар, не больше двух кусочков в день. Но сегодня можно сделать себе поблажку. Агния взглянула на нее с завистью. Сама она взяла крошечное итальянское пирожное со смешным названием «макарон». «Вот вроде бы с фигурой все в порядке», Но стоит только расслабиться и пиши пропала. А у нее нет времени на всякие там диеты и фитнесы. Работает она с утра до вечера. Вот Аньке при ее физических нагрузках лишняя пара калорий никак не могла повредить. «Выглядишь хорошо», — проговорила Ага, глядев подругу. «Загорела, посвежела. Где была?» «На море отдыхала», — ответила Аня, не задумываясь. «На курорт в Турции». «Ну — Ну-ну, — хмыкнула Агния, — знаю я твои турецкие курорты. Ну, не хочешь говорить, не надо. А вообще, как у тебя дела? Аня не относилась к той ужасной разновидности людей, которые на такой вопрос дают полный и развернутый ответ. Она пожала плечами и сдержанно проговорила. — В общем, ничего, а у тебя? — Примерно так же. Агния взглянула на подругу Искоса. Что-то ты сегодня неразговорчивая. Извини. Ну, ладно. Ты, мне кажется, что-то хотела показать. Какую-то старинную вещицу? Огния взглянула на часы. Давай, то у меня встреча. Ну, да, хотела. Только я сегодня побоялась ее принести. Понимаешь, вещь наверняка очень ценная. Мало ли что случится. Я пока спрятала ее в надежном месте. Они и сама понимала, что слова ее звучат странно. Но никак не могла она сегодня успеть заскочить к массажистке, да и не хотела. Вокруг нее творятся странные вещи. Кто-то побывал в ее квартире, так что глупо было бы сейчас вытаскивать ладонку. Опять же, на лиса напали. И Зюзи ушел на дно. Нет, нужно быть осторожной. Ну и как, по-твоему, я могу что-то сказать, если я не видела эту твою вещь? Агния взглянула на подругу поверх чашки кофе. «Это называется «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Аня опустила взгляд в стол. Агния усовестилась и проговорила. «Ну, ты хоть пиши ее, расскажи, что это такое». «Ну, это что-то вроде медальона», — оживилась Аня. «Сиротин, правда, называл эту вещь ладанкой, вроде бы так. Я не знаю, правда, в чем разница». Медальон — это украшение, его носят на виду, а ладонки носили в средние века на груди, под одеждой. В них хранили мощи святых, или частицы Святого Креста, или еще что-то в таком роде, ну и благовоние, к примеру, ладан. Отсюда и получилось такое название. Считалось, что ладонка, точнее ее содержимое, может спасти своего владельца от раны, болезни и какого-нибудь другого несчастья. Понятно протянула Аня. — Ну, эта ладанка своего владельца не уберегла от смерти. — Владельца? — переспросила Агния с интересом. — А кто был ее владельцем? — Ну, какой-то викинг. — Так это ладанка из древней могилы. Постой, ты упомянула фамилию Сиротин. Это не тот ли археолог, который носился со своей теорией и хотел организовать экспедицию, чтобы найти ранние скандинавские захоронения на северо-западе России. «Ты его знаешь?» Слышала об этом. Такой он шум поднял, в университете скандалы строил. «Значит, все же нашел он спонсоров, которые финансировали раскопки». «Ну да», — нехотя призналась Аня и понизила голос. «Только об этом никому не нужно говорить». «Ну, как скажешь, так что это за ладанка?» «Она круглая, примерно такого размера». Аня обвела контуры ладанки на бумажной салфетке. «Думаю, что серебряная. На крышке нарисованы две рыбы, хвостами в разные стороны, и еще какие-то буквы, и непонятные значки». «Две рыбы?» — переспросила Агния, явно заинтересовавшись. Вообще-то это ранний христианский символ, так что вполне возможно, что твоя ладанка очень древняя. Но, конечно, я не могу ничего определенного сказать, пока не увижу ее. «И ценная?» — спросила Аня, понизив голос. «Ну да, наверное, ценная. Но опять-таки я не могу точно сказать, пока ее не увижу». «Что-то со мной в последнее время происходят какие-то странные вещи». — протянула Аня. Агния удивилась. Чтобы Анька распространялась о своих проблемах, это что-то новенькое. Раньше она справлялась сама. А если спросишь, то так отбреет. Не захочешь больше интересоваться. Все же Агния решилась. — У тебя неприятности? Может, я помогу? — Забудь, — тут же ответила Аня. — Пока справляюсь. «Ну, по-моему, с тобой все время происходят странные вещи», — буркнула Агния. И тотчас пожалела о своих словах. «Точно, у Аньки какие-то заморочки. Но ведь ни за что она не скажет. Вот уж характер трудный. Вроде бы знакомы они с самого детства, а вот Анька всегда сама по себе. Хотя и поможет в трудную минуту. Когда дед умер, она одна Агнию поддержала. Просто рядом была». «Ну, ладно», — спросила она помягче, — «хочешь еще чего-нибудь?» «Пожалуй». Вот тут написано «вишневый штрудель с мороженым». Звучит привлекательно. Аня уже наелась сладкого, но ей хотелось еще посидеть и поговорить с подругой, а то ведь Ага убежит, и когда еще они увидятся? Агни помахала рукой официантки, девушка подошла к столику, Аня сделала заказ. Официантка ушла за пирожным, а Аня вдруг почувствовала странное беспокойство. За годы опасной и необычной работы Аня привыкла безоговорочно доверять своей интуиции, которая не раз спасала ей жизнь. И вот теперь интуиция говорила ей, точнее, в полный голос кричала об опасности. Не показывая внешне своего беспокойства, Аня внимательно оглядела весь зал. В кафе за это время не появилось новых посетителей. Молодая мамаша пыталась оттереть салфеткой своего отпрыска, который перемазался клубничным сиропом. Влюбленные студенты продолжали ворковать. Невзрачная женщина в старомодных очках мрачно разглядывала торт на своей тарелке. Что же вызвало ее беспокойство? Мамашу с ребенком Аня сразу отбросила. Студенты тоже выглядели вполне невинно, как и женщина в очках. Стоп! Вот, пожалуй, эта женщина. Морковный торт на ее тарелке был почти не тронут. Она отколупала от него маленький кусочек, который так и лежал с краю. Если она не собиралась есть этот торт, зачем было его заказывать? Только чтобы не выделяться в зале. Да нет, ерунда, это же паранойя. Может быть, она заказала торт, руководствуясь его названием, но когда увидела его на своей тарелке, он не вызвал у нее аппетита. Но, с другой стороны, тетка по виду небогатая. С чего это ей деньгами разбрасываться? Такие, если уж заказали десерт, то съедят все равно, чтобы добро не пропадало. — Ты меня не слушаешь, — проговорила Агния, дотронувшись до ее руки. — Что? — рассеянно переспросила Аня. — Извини, я задумалась. — «Так о чем ты спрашивала?» «Ты с Аськой давно виделась?» «Нет, а что?» «Да ничего. Просто я думала, она мне тут поможет в одном деле разобраться. Звоню, а ее нет». «Вроде они с ребятами в отпуск собирались. Аське две недели дали», — отозвалась Аня равнодушно. Она снова смотрела на женщину в очках. Та достала из сумочки... Длинный мунштук из черного дерева, инкрустированный серебром. Чувство опасности резко усилилось. Теперь для него была вполне реальная причина. А не приходилось видеть женщин, которые курят, вставляя сигарету в мунштук. Это выглядело довольно стильно. Но эта женщина явно не задумывалась о том, как она выглядит со стороны. Иначе она не носила бы такие очки, да хотя бы волосы покрасила. Но главное не это. Наметанным взглядом Аня не заметила в ней тех признаков, которые отличают курящих людей. Желтоватый налет никотина на зубах и на кончиках пальцев. Кроме того, на столике перед ней не было пепельницы. И тут Аня спохватилась и вспомнила очевидное. Уже больше года в ресторанах и кафе не разрешается курить. И в самом деле официантка, которая шла через зал с пирожным для Ани, повернулась к невзрачной женщине — и громко проговорила, «Извините, но у нас нельзя курить». «Я и не курю», — огрызнулась та. «Вы же видите, у меня даже нет сигарет, это просто привычка». Она неприязненно взглянула на официантку и взяла мундштук в зубы. Официантка пожала плечами и продолжила свой путь. А Аня мысленно провела прямую линию от мундштука незнакомки и тут же метнулась в сторону, толкнула Агнию, схватила со стола тарелку и метнула ее в женщину с смутштуком. «Что за...» — начала Агния, едва не упавшая со стула. В то же мгновение официантка споткнулась, сделала еще один шаг вперед и мешком свалилась на пол. Аня бросилась через зал к подозрительной женщине. Впрочем, та ее не дожидалась. С неожиданной для своего возраста и... За урядной внешностью и ловкостью она бросилась к служебной двери кафе, по дороге перевернув стол, который упал перед Аней, задержав ее на долю секунды. Аня чертыхнулась, перепрыгнула через стол, распахнула дверь с надписью «Только для персонала» и выскочила в коридор. В дальнем конце коридора хлопнула дверь. Аня в несколько шагов пробежала коридор, распахнула дверь и увидела задний двор — и уезжающую на Мотороллере женщину. Аня поняла, что дальнейшее преследование незнакомки бессмысленно, развернулась и вернулась в зал кафе. Она отсутствовала меньше минуты, и в зале все оставалось на своих местах, словно изображая немую сцену вроде знаменитой сцены из комедии «Ревизор». Официантка лежала на полу, одна нога была неловко подвернута, возле щеки рассекалась красная лужица, Огня стояла возле столика, широко открытыми от ужаса глазами. Молодая мамаша все еще машинально вытирала лицо своего отпрыска салфеткой, но так как при этом она смотрела на лежащую официантку, то терла она не там, где надо. И ребенок возмущенно верещал. Только влюбленные студенты не замечали ничего вокруг, они не сводили глаз друг с друга. Ушла. Аня тяжело вздохнула и направилась в центр зала. Агню увидела вернувшуюся подругу, тряхнула головой, чтобы избавиться от звона в ушах, и растерянным голосом проговорила. Что это было? Подожди. Аня опустилась на колени возле официантки, приложила два пальца к шее, потом послушала ее дыхание. Выражение ее лица смягчилось, и она взглянула на Агнию. — Жива. Жива? Но она не двигается, это кровь. Это не кровь. Аня дотронулась пальцем до красной лужицы и лизнула палец. Это вишневый сироп. А что она а не шевелится, так она просто крепко спит. — Спит? — удивленно переспросила Агния. — Разве так бывает? С чего это она внезапно заснула? Она снова потрясла головой, потому что звон в ушах не проходил. — Вот с чего. Аня вытащила воткнувшуюся за ухо девушке крошечную стрелку с ярким оперением показала ее огней. Стрела, сильно сильнодействующим снотворным, выпущенная из духовой трубки. Такая стрелка и лошадь с ног свалит. В это время служебная дверь распахнулась, и из зал быстрыми шагами вышел росло-откормленный мужчина с выражением административного рвения на лице. Он оглядел зал недовольным взглядом, на лишнюю секунду задержавшись на лежащей без чувств официантке, и произнес, ни к кому не обращаясь, «Что здесь происходит?» «Это у вас нужно спросить, что здесь происходит?» возмущенно выкрикнула молодая мамаша, прекратив, наконец, оттирать своего ребенка. «Официантка, наверное, пьяная. Ни с того ни с сего упала, стол перевернула. Одна женщина сбежала, другая за ней погналась». Ребенок перестал орать, и Агния вздохнула свободно. Звон в ушах прекратился. «Минуточку». Администратор сосредоточенно засопел. «Кто сбежал? Почему?» «Наверное, платить не хотела», — подала ему плодотворную идею Аня. «Я ее хотела остановить, но не смогла». «А что официантка у вас на ходу спит, это не порядок. Может быть, у вас вспышка сонной болезни? Нужно в органы санитарного надзора звонить». «Болезнь?» — сполошилась молодая мамаша. «Какая болезнь? Она заразная?» Администратор же, услышав про органы санитарного надзора, резко поскучнел и залебезил. «Я разберусь, я во всем разберусь. А вы пока можете расходиться. Все ваши заказы за счет фирмы, и я могу выдать вам карточки постоянных посетителей. При каждом следующем посещении вам по ним будет предоставляться скидка». «Не нужно мне никакой карточки», — возмущенно воскликнула молодая мамаша. «Ноги моей вас больше не будет». «Пойдем отсюда, Игорек!» И она поволокла своего отпрыска к выходу. Игорек на ходу ловко поддал ногой, не успевший растаять шарик мороженого, и он красиво растекся на хорошо начищенном ботинке администратора. Аня тоже не стала терять времени. Она подхватила Агнию под руку и вывела ее из кафе. Подруги сели в машину Агнии, но прежде чем вставить ключ в зажигание, Агния повернулась к Ане. «Ну?» «Теперь ты мне, наконец, объяснишь, что это было?» «Я и сама не очень понимаю», — замялась Аня. «Ну, точно скажу. этот тетка в очках, настоящий, крутой профессионал. Так ловко сбежать от меня, это было что-то. Мало кому это по силам». «Но я ничего не поняла. Все произошло так быстро. Ты вскочила, толкнула меня, официантка упала, та женщина бросилась бежать». «Сначала она достала мунштук», — начала объяснять Аня. «Мунштук-то ты видела?» «Кажется, да», — неуверенно проговорила Агния. Ну а при чем здесь мунштук?» «При том, что это не просто мунштук, а духовая трубка, из которой можно стрелять отравленными стрелами. Я про эту технику слышала, но в реальности никогда не встречала. Чистая экзотика. Такими духовыми трубками пользуются индейцы Бразилии, аборигены Новой Гвинеи и других южных островов. «Ну да, про что-то похожее писал Артур конан но Анька, это же художественная литература, сокровища Агры или как там, и тут вдруг в центре Петербурга какая-то тетка стреляет отравленными стрелами. Такого просто не может быть! Не может быть! А ты поверь!» Аня сделала вид, что хочет уколоть подругу стрелкой. Только меня за руль пусти, а то так и простоим тут до утра. — Не надо, — огня отшатнулась. — Я верю, верю. Убери ты эту штуку подальше. — Да не трясись ты. В данном случае, к счастью, стрела была покрыта не ядом, а сильным снотворным. Поэтому официантка не умерла, а заснула. Но я все-таки не понимаю, зачем ей понадобилось усыплять официантку? Аня взглянула на подругу с жалостью, как на больного ребенка. Причем здесь официантка? Она целилась в меня, я просчитала траекторию, но я бросила в нее тарелку, она дёрнулась, и вместо меня стрела попала в постороннюю девушку. Но ничего, она скоро проснется. Не к вечеру, так к утру будет как огурчик. В тебя? Аня удивленно взглянула на подругу. Это связано... «С твоими поездками к морю?» «Думаю, что нет», — Аня потерла переносицу. «Если бы это было так, она бы скорее хотела меня убить. А так, подозреваю, что это связано с той ладанкой, или как там она называется. Кто-то очень ею интересуется, или тем, что находится внутри нее». «А что там?» — Огне помрачнело. «Ты видела?» «Нет, ей очень сложно открыть, но что-то там точно есть. Не нравится мне все это». «А уж мне-то как не нравится», — подумала Агния, но вслух ничего не сказала. Все это уже было с ней. Какие-то силы пытались помешать ей найти древние священные камни. Но до сих пор это была только ее судьба и ее проблемы. Теперь же проблемы у Аньки. Но пока рано что-либо утверждать — Нужно многое проверить. Черт, какаська нужна, а ее нет. Распростившись с Агней, Аня долго обдумывала сегодняшнее происшествие в кафе, а также странные события, случившиеся с ней накануне. Неизвестные злоумышленники пытались в подворотне отобрать у нее сумку. Потом вскрыли шкафчик. Сегодня ее пытались усыпить. Причем на этот раз к делу привлекли крутого профессионала. Для чего эта женщина хотела ее усыпить? «Это ясно. Для того, чтобы потом похитить. Похитить человека среди белого дня на глазах у многих людей — это сложная операция, поэтому мы подключили к ней не мелких уголовников, как вчера, а профессионала высокого уровня. Что ж, настала пора заняться этим делом вплотную». Больше она не станет бегать, как заяц, и прятаться. Она сама пойдет в наступление. И еще посмотрим, кто победит в этой игре. Все же она отдала слово умирающему сиротину, что сбережет ладунку викинга и не отдаст ее плохим людям. А слово свое Аня привыкла держать. Знать бы еще только, кто такие эти плохие люди. Вот этим она в скором времени и займется». На месте происшествия в кафе Ани прихватила отравленную стрелу. Она хотела отдать ее знакомым, которые могли провести лабораторные исследования, выяснить, каким снотворным эта стрела была отравлена. Однако что-то подсказывало Ане, что по этому следу она уйдет недалеко. Нужно зайти с другой стороны. А именно, подумать, от кого те, кто сейчас за ней охотятся, Могли узнать, что злополучная ладанка находится у нее. Или у Лиса, или у Зюзи. Потому что все же вряд ли их разыскивают люди Басаргина. У них сейчас там полный разброд и шатание. Без хозяина-то. Только им и дел, что мстить похитителям. Тем более, что они трое — профессионалы, нанятые для конкретной задачи, и понятия не имеют, где сейчас Басаргин И за каким чертом надо было его похищать? Поговорить, верно, хотели с ним конкуренты и договориться о чем-то. А потом они его отпустят, когда договорятся, и не станут выдавать их троих. Потому что если они так сделают, то в следующий раз им никак не найти будет специалистов такого профиля. В их мире новости распространяются быстро, а такое отношение к профессионалам чревато большими неприятностями так что остановимся на Ладенке. Кто мог знать, что она у кого-то из их троицы? Аня уже думала об этом, но ни к чему не пришла и решила начать сначала. О самом существовании ладанки могли знать только те, кто был на раскопках. Почти все, кто там был, мертвы. Уцелела она сама, ее товарищи Лис и Зюзя, уцелели два землекопа, Уцелел рыжий электронщик Игорь, который нашел место захоронения при помощи своего прибора. Своих товарищей Аня вычеркнула сразу. Во-первых, потому что она им верила, и во-вторых, потому что, если бы это был один из них, дело было бы давно закончено. Они бы не остановились на полпути. А так, Лиз в больнице, Зюзя в бегах. Они ни при чем. «Землекопы, простые деревенские мужики», Тоже отпадают. У них просто нет таких связей. Да они и забыли, небось, в пьяном угаре и про раскопки, и про бандитов. Снимают стресс домашним самогоном и больше ни до чего им нет дела. Остается рыжий Игорь. Вот он самый подходящий человек на роль опасного болтуна. Не в меру разговорчивый, трусоватый и явно имеющий криминальные связи. Опять же с амбициями. Значит, нужно найти этого Игоря и узнать, кому он рассказал о злополучной ладанке и вообще прощупать его как следует. А уж разговорить его Аня сумеет. Какие у нее есть зацепки, чтобы его найти? Она знает его имя, внешность, но этого слишком мало. Далее она знает его профессию. Профессия у него довольно редкая. И тут Аня вспомнила, какая еще у нее есть зацепка. Она запомнила номер машины, внедорожника, на котором Игорь приехал в лагерь археологов и на котором он умчался оттуда в панике, когда завершилась кровавая разборка. Вот такая у нее привычка запоминать чисто машинально все, что может когда-нибудь пригодиться. Номер машины — это уже очень хороший след». Не откладывая дело в дальний ящик, Аня позвонила знакомому капитану из дорожно-патрульной службы, которому когда-то давно оказала большую услугу. Спасла, можно сказать, человека от пули. Капитан ужасно обрадовался, услышав ее голос, и тут же пригласил поужинать. «В следующий раз» — вежливо отказалась Аня и попросила капитана пробить для нее номер внедорожника. «Для тебя, Анюта, все что угодно». Однако голос у него был огорченный. Тем не менее, капитан действительно перезвонил через 10 минут и сообщил Ане, что внедорожник с тем номером, который она продиктовала, зарегистрирован на фирму «Транссервис», гараж который расположен на 12-й Красноармейской улице. Аня находилась в это время на Московском проспекте, рядом с технологическим институтом, Так что до 12-й Красноармейской ей было рукой подать. Она свернула с оживленного проспекта и через несколько минут ехала по тихой малолюдной улице, одной из тех улиц, на которых до революции квартировали нижние чины гвардейского Измайловского полка. Тогда эти улицы назывались в соответствии с той ротой, которая была на них размещена. После революции их переименовали, не мудрствуя лукаво, Первая рота стала первой Красноармейской улицей, вторая рота второй Красноармейской, и так далее, вплоть до несчастливой 13-й Красноармейской. Аня сейчас ехала по 12-й Красноармейской, одной из самых дальних и тихих улиц этого района. По обеим сторонам улицы размещались гаражи ремонтные мастерские, по большей части маленькие и невзрачные. И вдруг Аня увидела солидное здание недавней постройки, огороженное высоким металлическим забором с раздвижными воротами. На воротах имелась солидная современная вывеска «Транссервис».